Капитан Трефизон недоверчиво посмотрел на записку. «Не бойся, он вполне платежеспособен», — заверил его Генри. «Да, сэр, я знаю, сэр, что мистер Фрэнсис Морган — известный и богатый джентльмен. Но насколько он богат? Быть может, все его богатство меньше моего скромного достояния. У меня вот есть Анжелика. Я за нее никому ни одного песо не должен». у меня есть два незастроенных городских участков в колонии и еще четыре в порту белени я могу на них здорово разбогатеть когда United Fruit Company начнет строить там свои склады одну ка Фрэнсис, сколько твой папаша тебе оставил спросил генри чтобы поддразнить метиса исчисляя в кругленьких фрэнсис пожал плечами и неопределенно ответил больше чем у меня пальцев на руках и на ногах «Это долларов, сэр?» — спросил капитан. Генри резко мотнул головой. «Тысяч, сэр?» Генри снова мотнул головой. «Миллионов, сэр!» «Вот теперь ты попал в точку», — ответил Генри. «Мистер Фрэнсис Морган достаточно богат, чтобы купить почти всю республику Панаму, не считая канала». Метис-капитан недоверчиво посмотрел на Энрико Солано. «Мистер Морган вполне уважаемый джентльмен», — подтвердил тот, — «мне это хорошо известно. Я получал деньги тысячу песо, по его записке, адресованной сеньору Мельхиору Гонзалесу в Бокас-дель-Торо. Эти деньги вон там, в мешке». И он кивком указал в ту сторону, где Леонсе, сидя на тюках с багажом, Развлечения ради заряжала Винчестер. Мешок, который капитан уже давно приметил, лежал у ее ног. «Терпеть не могу путешествовать без денег», — смущенно пояснил Фрэнсис своим спутником. «Никогда не знаешь, в какую минуту тебе может понадобиться доллар. Однажды вечером у меня сломалась машина в Смит-Ривер-Корнерс, неподалеку от Нью-Йорка. При мне была только чековая книжка, и представьте, я остался в этом городишке без сигарет». «Как-то раз на Барбадосе я поверил был одному белому джентльмену, который зафрахтовал мое судно, чтобы ловить летающих рыб», — начал капитан. «Ну ладно, капитан, до свидания», — оборвал его Генри. «Отправляйся-ка лучше к себе на борт, а мы сейчас тронемся в путь». И небольшой отряд во главе с Анрику зашагал в горы, так что капитану Трефезену не оставалось ничего иного, как подчиниться. Он помог матросам столкнуть шлюпку в воду, влез в нее, сел за руль и приказал грести к Анджелике. Поглядывая время от времени назад, он видел, как его пассажиры взвалили на себя поклажу и скоро исчезли в густой зеленой растительности.